Хирн положил трубку и посмотрел на записанные в блокноте донесения обычные донесения, какие поступали ежечасно из каждого батальона. Во времена Затишья на фронте сюда поступало около 50 таких донесений. Хирн взял карандаш, чтобы сделать отметку в журнале, но в этот момент в палатку вошел Далесон. Задремавший был писарь Стейси, встал и вытянулся. Видно было, что Далесон причесывался на ходу. С лица его еще не сошел румянец после сна. Он быстро осмотрел все вокруг, глаза его замигали от света лампы. Все в порядке? спросил он. Да, ответил Хирн. Он вдруг понял, что Далисону не дают спать заботы о предстоящих боях. И это развеселило его. Я слышал телефонный звонок, сказал Далисон. Это докладывал Парагон Рэд ничего не произошло. Вы записали донесение в журнал? Нет, сэр. Так запишите, сказал Далесон, зевая. Хирну редко приходилось записывать донесение в журнал, и чтобы не ошибиться в форме записи, он взглянул на предыдущую запись и скопировал ее. Далесон подошел к нему и стал изучать записи в журнале. В следующий раз записывайте поаккуратнее. Будь я проклят, «Если позволю Далисону поучать меня, как ребенка», — подумал Хирн. «Приложу все свои силы, майор», — произнес он с саркастической интонацией. Далесон провел своим толстым указательным пальцем по записи в журнале. «За какое время это донесение?» — резко спросил он. «За ноль тридцать, час тридцать». «Почему же вы тогда так записываете?» «Черт возьми, ведь вы же записали донесение за период с 23.30 до 0.30. Неужели вы даже прочитать не можете? Разве вы не знаете, который сейчас час?» Копируя донесение, Хирн повторил и время, относившееся к предшествующему донесению. «Простите», — пробормотал Хирн, злясь на себя за допущенную ошибку. «А что еще вы собираетесь сделать с этим донесением?» «Не знаю. Раньше таких обязанностей я не выполнял». «Но тогда слушайте. Я объясню вам», — самодовольно сказал Далисон, «Если пошевелите мозгами, то поймете, что это боевое донесение» и поэтому, записав его в журнал и сделав пометку на карте, вы должны внести донесение в картотеку для периодических донесений, которые составляю я. Потом, когда я это донесение отправлю, а это будет завтра, вы должны собрать все донесения за минувший день и положить их в историческую картотеку. Поручите писарю снять копию с донесения и вложите ее в журнал боевых действий. Не так уж сложно для человека, окончившего колледж, правда, Хирн? Хирн пожал плечами. Но в донесении ничего нет. Зачем все это? Хирн улыбнулся, наслаждаясь возможностью нанести ответный удар. Это бессмысленно, по-моему. Далее он пришел в ярость. Он бросил сердитый взгляд на Хирна, его розовые щеки потемнели, губы сжались. Струйка пота пробежала к глазу и скатилась на щеку. «Значит, бессмысленно. Для вас это бессмысленно», — повторил Далисон. Подобно толкающему ядро спортсмену, который подпрыгивает на одной ноге, чтобы использовать инерцию своего тела, Далисон повернулся к Стейси и сказал, «Для лейтенанта Хирна это бессмысленно». Стейси неловко переступал с ноги на ногу, пока Далисон подыскивал насмешливые слова. «Вот что я скажу вам, лейтенант. Возможно, есть много бессмысленных вещей. Возможно, для меня бессмысленно, что я солдат. Возможно, нелепо то, что вы офицер. Очень может быть. Все это и бессмысленно», — продолжал Далисон, повторяя слова Хирна. «Может быть, мне хотелось быть кем-то иным, а не солдатом, лейтенант? Может быть, Далисон поискал слово позлее, Но вдруг, сжав изо всех сил кулак, крикнул. «Может быть, для меня было бы естественно быть поэтом?» По мере того, как Даллисон выпаливал эту тираду, Хирн все сильнее и сильнее бреднел. На какой-то момент он даже потерял дар речи. Он был взбешен и поражен тем, как реагировал Даллисон на его слова. Хирн проглотил слюну, схватился за край стола. «Спокойнее, майор!» — произнес он. «Что?» В этот момент в палатку вошел Каммингс. «Я искал вас, майор, и подумал, что вы здесь». Голос Каммингса звучал отчетливо, ясно и совершенно беспристрастно. Далисон сделал шаг назад и вытянулся, будто по команде смирно. «Слушаю вас, сэр». Ахирн злился на себя за то, что почувствовал облегчение, когда разговор с Даллисоном прервался. Каммингс поглаживал рукой подбородок. Я получил сообщение от одного из моих друзей в Ставке главнокомандующего. Он говорил каким-то бесстрастным тоном, как будто дело его вовсе не касалось. Его только что принесли из узла связи. Объяснение прозвучало неуместно. Странно, что Каммингс повторялся. Хирн с удивлением смотрел на него. — Генерал расстроен, — понял он. Хирм все еще стоял, вытянувшись, он весь вспотел. Настолько неприятно было ему присутствие генерала, сердце билось учащенно. Ему было трудно находиться рядом с Каммингсом. Генерал улыбнулся и закурил сигарету. «Как дела, Стейси?» — спросил он писаря. «Спасибо, сэр, отлично». Это было одной из особенностей Камингса. Он всегда помнил фамилии рядовых, с которыми ему доводилось говорить хотя бы раз или два. «Послушайте, майор!» — голос Каминца все еще оставался бесстрастным. «Боюсь, что ваша работа над операцией Коде была напрасной». «Не дают кораблей, сэр?» «Боюсь, что да. Мой приятель сообщает, что шансов почти никаких». Каминц пожал плечами. «Мы начинаем операцию Планжер, как планировалось. Только с одним исключением. Мне кажется, мы должны прежде всего захватить охранение на участке девятой роты. Подготовьте приказ Тейлору начать атаку утром. Слушаюсь, сэр. Давайте посмотрим. Каммингс повернулся к Хирну. Дайте мне, пожалуйста, карту, лейтенант. Сэр. Я сказал, дайте мне карту. Камминг снова повернулся к Даллисону.